Глава двадцать вторая. Второй букет. Когда разговор с Кей закончился, Хардвик необычно долго молчал. Стоял, глядя в окно кабинета и, судя по всему, сосредоточившись на каких-то подсчетах и предположениях. Горни наблюдал за ним, сидя за столом. «Выкладывай, Джек, самому же легче на душе станет». «Надо поговорить с Лексом Бинчером. В смысле, как можно скорее. Вот прямо сейчас. По-моему, это у нас сейчас задача, чтоб ее номер один». Гурни улыбнулся. «А по-моему, задача номер один, чтоб ее... Это визит в тот центр для престарелых, где умерла Мэри Спалтер». Хардвик отвернулся от окна и посмотрел Гурни в лицо. «Видишь?» «Вот о чём и речь. Нам надо собраться всем вместе, поговорить и прийти к единому мнению, прежде чем лезть из кожи вон, гоняясь за каждой тенью». «Это как раз, скорее всего, и не тень вовсе». «Правда? И почему вдруг...» «Кто бы не осматривал квартиру в воскресенье, за три дня до смерти Мэри Спалтер, этот кто-то должен был знать, что она очень скоро умрёт». То есть, выходит, несчастный случай, от которого она умерла, был не таким уж случайным. «Бог ты мой, Шерлок, помилуй! Эта твоя смелая гипотеза базируется на самом нелепейшем допущении, какое я только слышал за много лет». «Допущение, что Ставиабулок сказал правду?» «Именно. Допущение, что какой-то мойщик машин, бездомный, самовольно вселившийся в обшарпанную квартиру, Сидящий бог весь на какой пакости. И вдруг точно помнит день недели, когда он видел, как кто-то вошел в соседнюю квартиру восемь месяцев назад. Согласен, вопрос о надежности свидетеля тут стоит во весь рост. Но мне все-таки кажется... И ты называешь это вопросом о надежности свидетеля? По мне так это просто дичь. Я тебя слышу, — тихо ответил Горни. И не спорю. Но все же, если... И я знаю, что это очень сомнительно, если... Если мистер Баллокко прав насчет дня недели, то сам характер преступления совершенно иной по сравнению с тем, как его представлял прокурор на суде. «Бог ты мой, Джек, ты только подумай. Зачем вообще надо было убивать мать Карла?» «Это все напрасная трата времени». «Может, да, может и нет». Предположим, чисто гипотетически, ее смерть была не случайностью. Тогда мне видится два подхода к вопросу, почему ее убили. Первый — и она, и Карл оба были мишенями убийцы. Или второй — что она была всего лишь средством, способом сделать так, чтобы Карл, основная мишень, оказался на кладбище, на открытом месте в предсказуемое время. Тик в уголке рта Хардвика разыгрался с новой силой. Хардвик дважды порывался что-то сказать, но останавливался. С третьей попытки, наконец, вымолвил. «Именно этого ты с самого начала и хотел, да? Подкинуть всё в воздух и посмотреть, твою мать, что получится, когда оно шарахнется о землю?» «Взяться за самое незамысловатое расследование полицейской халатности? Ничего сложного. Главный следователь Мак Мудак трахается с потенциальной подозреваемой Алиссой Спалтер. И превратить все в очередное изобретение колеса, твою мать? Тебе уже не имется сделать из одного убийства два. А завтра будет с полдюжины. Да какого хрена ты тут мудришь?» Голос Гурни сделался еще спокойнее. «Просто иду по следу, Джек». «Да какой на хрен след? Бог ты мой! Слушай, я совершенно уверен, что говорю не только от своего имени, но и от имени Лекса. Вся суть в том, что нам нужно сосредоточиться, сосредоточиться, сосредоточиться!» Позволь мне выразиться ясно, раз и навсегда. Нам надо ответить лишь на узкий круг вопросов по поводу убийства Карла Спалтера и суда над Кейс Палтер. Первый. «Что Мак Клемпер должен был сделать, но не сделал?» «И второй. Что из того, что Клемпер сделал, ему делать не следовало?» «Третий. Что Клемпер утаил от прокурора?» «И четвертый. Что прокурор утаил от адвоката?» «Пятый. Что адвокат должен был сделать, но не сделал?» «Пять. Всего пять вопросов» тыщи правильные ответы на эти вопросы, и приговор Кейс Палтер отменят. Вот и всё. А теперь скажи, мы с тобой на одной волне или нет?» К лицу Хардвика прилила кровь. Точно его сейчас удар хватит. «Успокойся, дружище. Я уверен, мы вполне ещё можем оказаться на одной волне. Только не мешай мне попасть на неё». Хардвик долго и мрачно смотрел на горни, а потом раздражённо покачал головой. «Расходами на расследование распоряжается Лекс Бинчер. Если собираешься тратиться на что-нибудь помимо ответов на эти пять вопросов, он должен сперва одобрить расходы». «Без проблем». «Без проблем», — рассеянно повторил Хардвик, снова глядя в окно. «Хотелось бы мне в это верить, приятель». Гурни промолчал. Через некоторое время Хардвик тяжело вздохнул. «Я перескажу Бинчеру все, что ты тут мне поведал». «Отлично. Только ради бога. Не надо. Не начинай!» Он не закончил фразы и лишь снова покачал головой. не прекрасно понимал напряжение, обусловленное положением Хардвика, отчаянную необходимость добиться цели, страх перед неопределенностью предложенного маршрута. Среди многочисленных дополнений к делу в папке имелся адрес последнего жилища Мэри Спалтер, дом престарелых на Трин-Лейкс-Роуд в Индиан-Вэлле, недалеко от Куперстауна, то есть примерно на полпути между Уолнет-Кроссингом и Лонг-Фолсом. Гурни ввел адрес в свой навигатор, и через час тот объявил, что машина прибыла на место назначения. Гурни свернул на ухоженную щебеночную дорогу, что вела за высокую каменную ограду а потом раздваивалась. На одном указателе значилось «постоянные жильцы», на другом — «гости и поставщики». Второй указатель привел Гурни на парковку перед обшитым дранкой домиком. элегантно неброская табличка рядом с маленьким розовым садиком гласила «Хэмерлин Коукс, община полноценной жизни для пожилых людей. За справками обращайтесь к администрации». Гурни припарковался и постучал в дверь. «Входите!» — немедленно отозвался приятный женский голос. Гурни вошел в светлый, незагроможденный лишней мебелью офис. Залакированным письменным столом, возле которого стояло несколько удобных с виду кресел, сидела привлекательная женщина лет сорока, с загаром, точно только что вышла из солярия. На стенах висели фотографии коттеджей разных цветов и размеров. Окинув Гурни оценивающим взглядом, женщина улыбнулась. «Чем могу помочь?» — он улыбнулся в ответ. «Сам не знаю. Заехал сюда, повинуясь внезапному порыву. Возможно, ловлю ветер в поле». «Вот как!» — вид у нее стал заинтересованный. «И какой именно ветер вы ловите?» «Даже и того не знаю». «Ну тогда...» — она неуверенно нахмурилась. «Что вы хотите? И кто вы?» «Ох, извините, меня зовут Дэйв Горни». Он с лёгким смущением вытащил бумажник и шагнул вперёд, показывая золотой значок. «Я детектив». Она внимательно изучила значок. «Тут сказано «в отставке». Я и был в отставке, а теперь с этим убийством, похоже, снова в деле». Глаза у неё расширились. «Вы имеете в виду дело об убийстве Спалтера?» «А вам о нём известно?» «Известно?» — удивилась она. «Ну, конечно». «Из новостей?» «Ну да, и опять же элемент личной причастности». «Потому что мать жертвы жила здесь». «Отчасти, но. А вы мне не скажете, в чём, собственно, дело?» Меня попросили рассмотреть некоторые аспекты этого дела, до сих пор оставшиеся непрояснёнными. Она лукаво посмотрела на горни. «Кто-то из семьи попросил?» Гурник кивнул и улыбнулся, словно отдавая дань ее проницательности. «И кто же?» — спросила она. «А кого вы знаете?» «Всех». «И Кэй? И Иону? Алису?» «Кэй и Иону, само собой. Карла и Мэри знала. Алису только по имени». Гурни уже собирался спросить, откуда она их всех знает, но тут понял, что ответ очевиден. Почему-то он не сразу связал название дома престарелых, Эмерлин Коукс, с добытым вывовом покоя фактом, что деда Карла звали Эмерлингом. По всей видимости, семья владела не только кладбищами и домами. «И как вам работается на Спалтер Риэлти?» Женщина сузила глаза. «Сперва вы ответьте на мой вопрос. Что вас сюда привело?» Гурни нужно было принимать решение, причем быстро, основываясь на внутреннем чутье. Он мысленно прикинул потенциальные риски и выгоды различных степеней откровенности. Основываться ему было, в общем, почти и не на чем. Собственно говоря, зацепкой служила лишь одна крошечная деталь, которую он вполне вероятно неверно интерпретировал. Мимолетное ощущение, что собеседница произнесла имя Карл с таким же отвращением, как и Палетто Парли. Он принял решение. «Позвольте мне выразиться так», — он доверительно понизил голос. «Некоторые аспекты вынесенного Кейс Палтер приговора оставляют место для вопросов». Собеседница отреагировала мгновенно, только что рот не разинула. «Вы хотите сказать, она этого всё же не делала? Боже, я так и знала!» Тогда Гурни сделал следующий шаг. «По-вашему, она не способна убить Карла?» «Ой, да как раз очень даже способна. Но она никогда не сделала бы этого таким образом». «В смысле из ружья?» «В смысле издалека». «Почему же?» Она наклонила голову на бок, скептически разглядывая горни «Вы хорошо знаете, кей «Ну, наверное, не так хорошо, как вы, мисс... э миссис?» «Карл! Карл Блисси!» Он протянул через стол руку. «Приятно познакомиться, Карл. И очень признателен, что вы уделили мне время». Она ответила ему коротким, но твёрдым рукопожатием. Пальцы и ладони у неё были тёплыми. Гурни продолжал. «Я работаю с группой её юристов». «С Кэй я встречался один раз лично и ещё один раз долго разговаривал с ней по телефону. В результате встречи у меня успело сложиться мнение о её личности и характере. Но, подозреваю, вы знаете её гораздо лучше». Карл Блисси выглядела польщённой. Она рассеянно поправила край выреза чёрной шёлковой блузки. На всех пяти пальцах у неё сверкали кольца. «Когда я сказала, что она никогда не сделала бы этого таким образом, «Я имела в виду, что это просто не в её стиле. Если вы вообще хоть немного знаете Кэй, то знаете, что она из тех, кто предпочитает всё говорить в лицо. В кей ни капли скрытности, желания сделать что-нибудь из-под тишка. Решая она убить Карла, она не стала бы стрелять в него с расстояния в полмили, подошла бы прямо к нему и раскроила бы ему голову топором». Она помолчала, словно прислушиваясь к собственным словам и скорчила гримаску. «Вы простите, прозвучало как-то отвратительно. Но вы же понимаете, что я имела в виду?» «Очень хорошо понимаю. У меня о ней сложилось точно такое же впечатление». Он помолчал, восхищенно глядя на ее руки. «Кэрол, какие у вас красивые кольца!» «Что?» Она посмотрела на кольца. «Ха, спасибо. Да, по-моему, очень симпатичные. «Мне кажется, у меня хорошее вкусное украшение». Она облизнула уголки губ кончиком языка и посмотрела на горни. «Знаете, а вы мне так и не сказали, что вас сюда привело». Пора было делать выбор, который он до сих пор всё оттягивал. Какую именно долю правды рассказать? Откровенность была сопряжена с довольно большим риском, но и сулила награду. В данный момент, после начала беседы с кэрл Блисси, чутье подсказывало ему зайти дальше, чем он зашел бы при обычных обстоятельствах. Горни казалось, что открытость его будет вознаграждена. Вопрос довольно деликатный. Не из тех, какие я стал бы обсуждать, с кем попало. Он набрал в грудь побольше воздуха. «У нас появились новые улики, заставляющие предположить, что смерть Мэри Спалтер могла быть вовсе не несчастным случаем». «Не несчастным случаем?» «Мне не следовало этого говорить, но я хотел бы, чтобы вы помогли мне, так что я вынужден быть с вами откровенным. Я считаю, дело Спалтеров — это двойное убийство» и не думаю, что Кэй имеет к этому хоть какое-то отношение. Кэрол, похоже, потребовалось несколько секунд на то, чтобы осознать смысл этих слов. «Вы собираетесь вытащить её из тюрьмы?» «Надеюсь». «Как здорово!» «Но мне нужна ваша помощь». «Какого рода?» «Полагаю, у вас тут имеются камеры видеонаблюдения». «Разумеется». «А вы долго храните видеозаписи?» он Гораздо дольше, чем стоило бы. В прежние времена у нас были эти громоздкие кассеты, которые приходилось использовать по несколько раз. Но у современных цифровых носителей вместительность просто огромная, так что мы ничего не стираем и не вмешиваемся в процесс. Когда обнаруживается нехватка памяти, устройство автоматически стирает старые файлы, но не думаю, что чаще, чем раз в год. Во всяком случае, это касается камер, реагирующих на движение. С файлами из постоянно работающих камер В отделении медицинской помощи там или в спортивном зале дело обстоит иначе, они удаляются быстрее. «Вы несёте ответственность за то, чтобы это всё работало исправно». Она улыбнулась. «Я тут несу ответственность за всё». Унизанные кольцами пальцы разгладили невидимую складочку на блузке. «Готов ручаться. Вы отлично справляетесь». «Стараюсь». «Так что именно в видеофайлах вас интересует?» «Посетители Эмерлин Коукс в день смерти Мэри Спалтер». «Конкретно её посетители?» «Нет. Вообще все посетители, поставщики, курьеры, ремонтники, бытовое обслуживание. Все, кто в тот день сюда приходил». «А вам очень скоро это нужно?» «А вы хотите, чтобы Кей поскорее вышла из тюрьмы?» Гурни знал, что, мягко говоря, преувеличивает значение видеозаписей даже если на видео, как он и надеялся, окажутся улики, меняющие всю картину. Кэрол усадила его за компьютер в комнате, занимавшей заднюю треть коттеджа, а сама отправилась в другое здание и переслала на этот компьютер несколько больших видеофайлов. Вернувшись, она дала гостю кое-какие инструкции, причём перегибалась ему через плечо так, что сосредоточиться было совсем нелегко. Когда она уже собиралась вернуться к себе в офис, Гурни как можно небрежнее спросил. «Вам нравится работать на Спалтер-Жилте?» «Не стоило бы мне, наверное, об этом говорить». Она дарила Гурни игривым взглядом, как бы намекая, что ее можно уговорить на многое, чего ей не следовало бы делать. «Вы оказали бы мне большую услугу, если бы просто рассказали, что думаете о семействе спалтеров». «Но я бы и рада помочь. Но это ведь только между нами, да?» «Разумеется». «Что ж, Кэй была потрясающей. Вспыльчивая, но всё равно потрясающая. Но Карл просто ужас. Холодный как лёд. Всё, что его интересовало, — это чистая прибыль». И он тут был главным. Йона держался в стороне, потому что не хотел иметь с ним дело. «А теперь?» «Теперь, после смерти Карла, главный тут Йона». Она смотрела на горни с опаской. «Его я еще толком не знаю». «А я так не знаю вообще. Но, кэрл могу сказать, что я о нем слышал. Святой, проходимец, фантастический человек, религиозный фанатик». «Можете добавить ещё что-нибудь?» В ответ на пытливый взгляд Гурни Кэрол улыбнулась. «Не думаю». Она снова облизнула уголки губ. «О таких людях лучше расспросить кого-нибудь другого. Меня, особенно религиозный, не назовёшь». В следующие три часа Гурни просматривал видеофайлы с трёх камер наблюдения, которые, по его расчётам, могли заснять что-нибудь важное. Камеры были установлены так, чтобы охватывать зону парковки, кабинет Карл Блисси и автоматические ворота на въезде для жильцов. Самыми интересными оказались записи с парковки и из офиса. Был там маляр, привлекший внимание горни тем, что словно бы играл роль маляра из мультфильма, только что ведро с краской не опрокинул. Был разносчик пиццы с совершенно безумными глазами, словно пробовался на роль психопата в фильме для подростков. И был курьер из службы доставки цветов. Гурни дюжину раз пересмотрел два коротких фрагмента, в которых появлялся этот курьер. На первом видно было, как на парковке останавливается темно-синий фургончик, ничем не примечательный, если не считать эмблемы на водительской дверце. Цветы Флоренции. Во втором фрагменте, где имелось не только изображение, но и звук, водитель фургончика входил в офис Кэрол, сообщал, что привез букет, хризантемы для миссис Марджери Стотлмейер, а потом просил указаний, как добраться до ее кондо и выслушивал их. Водитель был малочидушен В ракурсе сверху, да еще и под углом, трудно было сказать, насколько мал. Одет в узкие джинсы, кожную куртку, шарф и шапку с ушами. На нём также были и массивные тёмные очки. Сколько ни просматривал Гурни эту запись, он так и не мог сказать наверняка, мужчина это или женщина. Однако после нескольких просмотров обратил внимание вот на что. Хотя курьер назвал только одно имя, букетов он принёс два. Гурни сходил за Кэрол Блисси, привел ее из офиса и прокрутил перед ней этот отрывок. Она приоткрыла рот от удивления. «Ах, этот вот...» Подтащив к себе стул, она уселась почти вплотную к горни «Ну-ка, проиграйте снова». Пересмотрев отрывок, она кивнула. «Вот этого-то я помню». «Помните его?» — уточнил горни «Или ее?» «Забавно, что вы спрашиваете. Вот это мне и запомнилось. Как я сама именно таким вопросом задавалась. Судя по голосу и движениям, вроде бы не совсем мужчина, а вроде бы и не женщина». «Что вы имеете в виду?» «Скорее как... как маленький... пикси. Вот, точно, пикси. Точнее, я и описать не могу». Гурни тотчас вспомнилась, как Бола говорил... «Миниатюрный. И вы направили курьера в конкретную комнату, так?» «Да, к Марджери Стотлмейер». «Вы не знаете, цветы до нее дошли?» «Да, потому что она мне потом насчет них звонила. Что-то там с ними было не так, не помню, что именно». «Она еще живет здесь?» «Да-да, сюда приезжают уже насовсем. Жильцы у нас меняются только, когда кто-то умирает». Гурни мимоходом подумал, многие ли из тех, кто скончался здесь, перебираются в Ивовый покой, но сейчас у него имелись более неотложные вопросы. «Вы ее хорошо знаете, эту Стотлмейер?» «А что вам надо о ней знать?» «У нее хорошая память. Она не откажется ответить на пару вопросов». Вид у Карл Блиссия сделался заинтригованный. «Марджори 93. Она полностью в здравом уме и твёрдой памяти и обожает посплетничать». «Великолепно», — сказал Гурни, поворачиваясь к ней. В тонком запахе её духов различался лёгкий аромат роз. «Вы очень помогли бы мне, если бы позвонили ей и сказали, что детектив расспрашивал вас про курьера, доставившего ей цветы в декабре и был бы благодарен, если бы она уделила ему минутку-другую. «Конечно». Она поднялась и направилась к выходу мимо Гурни, чуть задела рукой его спину. Через три минуты Кэрол вернулась с телефоном в руках. «Марджери говорит, что она как раз собирается принять ванну, потом немного вздремнуть, а потом готовится к ужину, но может поговорить с вами по телефону вот прямо сейчас». Гурни одобрительно показал ей большой палец и взял телефон. «Алло, миссис Тоттлмейер?» «Называйте меня Марджери». Голос у неё был высокий и резкий. «Кэрол говорит, вы интересуетесь этим забавным маленьким созданницем, которое принесло мне таинственный букет. А почему?» «Возможно, это пустяки, а возможно, наоборот. Очень важно для расследования» вывод сказали «таинственный букет», а что...» «Убийство, да». «Марджери, надеюсь, вы понимаете, что пока я не должен разглашать сведения». «Значит, и правда убийство. Боже ты мой! Я с самого начала знала, что тут что-то не так». «С самого начала?» «Да цветы эти! Я ведь ничего не заказывала, и открытки никакой не было». «А все, кто меня знал достаточно близко, чтобы дарить цветы, уже либо умерли, либо выжили из ума». «А букет был только один?» «Что вы имеете в виду «только один»?» «Один букет цветов, не два». «Два? Да откуда бы мне два получить? И один — это уж ни в какие ворота не лезет. Сколько, по-вашему, у меня мёртвых поклонников?» «Спасибо, Марджери. Ваши ответы мне очень помогли. И ещё один вопрос. Это вот, по вашему выражению, забавная маленькая созданица, доставившая вам цветы. Это был мужчина или женщина?» «Ах, стыдно сказать. Даже не знаю. В том-то и беда, когда стареешь. В мире, где росла я, мужчина и женщины различались очень сильно. «Вив ла Слышали такое выражение? Это по-французски. А это созданница вас о чём-нибудь спрашивала? О чём, например? Ну, не знаю. О чём угодно. Ни о чём. Вообще почти ничего не сказала. Вон цветы. Как-то так. Писклявый такой голосочек. И нос смешной. чем смешной? Острый такой, как клюв. А можете припомнить ещё что-нибудь необычное? Нет, больше ничего. Крючковатый нос, вот и всё. — А какого роста? — С меня, не выше. Может, даже пониже на дюйм другой. — А вы? — Ровно шестьдесят два дюйма. Пять футов два дюйма, глаза голубые. У меня, не у него. У него глаза за тёмными очками, поди, различи. А ведь ни лучика солнца в тот день не было. Серость беспросветная. Но тёмные очки теперь не только от солнца носят, да? Теперь это модно. «Вы не знали? Модно!» «Спасибо, что уделили мне время, Марджери. Вы мне очень помогли. Я с вами еще свяжусь». Гурни разъединился и вернул телефон Кэрол. Она моргнула. «Я вспомнила, что там была за проблема». «Какая проблема?» «Почему Марджери мне в тот день звонила? Спрашивала, не забыл ли курьер по рассеянности открытку у меня на столе. Ведь с цветами никакой открытки не было. Но почему вы у неё спрашивали про количество букетов? Один он был или два? «Если вы посмотрите видео повнимательнее», — пояснил Горни, «то заметите, что хризантемы там в двух отдельных обёртках. Сюда привезли два букета, не один». «Не понимаю. Что это значит?» «Это значит, что созданица повидавшись с миссис Тоттлмейер, завернула к кому-то еще. «Или еще до того. Она ведь сказала, что у курьера был только один букет». «Готов спорить, второй букет был временно заткнут за дверь». «Почему?» «Потому что я думаю, что созданница наша явилась сюда убить Мэри Спалтер. А второй букет принесло, чтобы иметь предлог постучаться к ней в дверь и чтобы она непременно открыла». «Все равно не понимаю» от «Отчего бы не принести один букет и сказать мне, что это для Мэри Спалтер? Зачем вообще приплетать сюда Марджери Стотл Мэйр? Бессмыслица какая-то». «Вовсе нет. Имеясь у вас в учётных записях отметка, что кто-то посещал Мэри Спалтер незадолго до её смерти, всё дело рассматривали бы гораздо тщательнее. А убийце явно было очень важно, чтобы смерть Мэри сочли несчастным случаем. Так оно и вышло». Подозреваю, даже вскрытие не проводили. Карл разинул рот. «Так вы... Вы говорите, убийца был здесь? У меня? А потом у марджи И...» Вид у нее внезапно сделался очень испуганный, беззащитный. И Гурни также внезапно захлестнул страх. Вдруг он делает как раз то, от чего зарекался. Слишком спешит. Строит гипотезы на основании других гипотез и принимает их за рациональные выводы. И еще один щекотливый вопрос. С какой стати он поделился с этой женщиной своей версией об убийстве? Пытался напугать ее? Понаблюдать за ее реакцией? Или просто хотел, чтобы кто-то со стороны подтвердил? Да, он соединяет звенья цепи в правильном порядке. Подтвердил его правоту. Но что, если он все-таки соединяет не те звенья, получает не ту картину событий? Что, если так называемые звенья — совершенно разрозненные, никак не связанные между собой факты? В такие минуты он всегда с тяжелым сердцем вспоминал, что все люди, живущие на одной и той же широте, видят в небе одни и те же звезды. Но созвездия в разных культурах разные. Он неоднократно наблюдал подтверждение этого феномена. Узоры, которые мы получаем, зависят от того, во что мы хотим верить.